Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаиды Галилейской, и просили его, говоря, Господин, нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том,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 Любящий душу свою погубит ее, А ненавидящий душу свою в мире всем Сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, И где я, там и слуга мой будет, И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ! стоявший и слышавший то, говорил «Это гром», а другие говорили «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал «Не для Меня был глаз сей, но для народа». Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек, «Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма» а ходящий во тьме не знает, куда идет. «Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света!» Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них.